Глава 33 Теперь я знала, что мне делать, заставить её замолчать. Чем дольше она говорила, тем меньше становились её шансы выйти из кабинета живой. В моём мозгу постоянно крутилась мысль, как избавиться от этой женщины, как быстро заткнуть ей рот и как справиться с последствиями. Смогу ли я выдать это за самозащиту, за нападение в попытке спасти собственную жизнь? и получится ли у меня снова уйти от ответственности за убийство. Но ведь это единственный способ её остановить». За дверью послышались тихие шаги. Кто-то из сотрудников проходил мимо кабинета. Они знали, как важно не беспокоить меня во время приёма. Мой телефон лежал в сумке, стоявшей под столом рядом с ногами Эллы. У меня просто не было другого выхода, тем более что Элла находилась рядом. Я не могу сделать то, что вы от меня хотите. Я старалась говорить спокойно, потому что просто не знаю, о чём речь. Элла покачала головой. Можете не беспокоиться. Жучка у меня нет, и я не записываю этот разговор. Я должна вам верить. Это уж ваше дело. Вы вряд ли можете надеяться на моё доверие. Вздохнув, Элла провела рукой по волосам. Её маникюр был по-прежнему безупречным. Маленькая деталь, которой я раньше не придала значения. От пациентки, отчаянно нуждающейся в помощи, трудно ожидать такого внимания к своим рукам. Надо быть внимательнее. Вот, смотрите. Элла встала и открыла сумку. И вывалила всё её содержимое на стол. Я не пошевелилась. Тогда Элла одёрнула платье и похлопала себя по талии, чтобы показать, что там тоже ничего нет. «А телефон я выключаю у вас на глазах», — добавила она, подняв со стола свой мобильник. «Вот, глядите». Я посмотрела, но бдительности не потеряла и оглядела скудное содержимое её сумки. Косметику, ключи, бумажные салфетки. Ничего вызывающего подозрения. Правда, я понятия не имею, как выглядят записывающие устройства. Насколько я знаю, они могут быть размером с булавочную головку. «Теперь вы мне верите?» «Конечно, нет. В любом случае у вас нет выбора», — сказала Элла, поворачиваясь на стуле. «Либо вы со мной разговариваете, либо с вами начинают происходить неприятные вещи». «Вам это нравится?» Перестав раскачиваться, Элла наморщила лоб. «Что нравится?» «Такое впечатление, что вы получаете удовольствие, угрожая мне и моей семье». Вы и ваши подручные пытаетесь меня напугать, вламываетесь в мой дом, нападаете. А теперь вы приходите сюда и говорите, что мои дети могут пострадать. Вас это забавляет? Вам нравятся подобные вещи? Я не сказала, что вашим детям что-то грозит. Ну, может быть, вы выразились иначе?» Быстро перебила её я, прежде чем она снова взялась бы за своё. «Но я вас хорошо поняла». «Вы играете на моих материнских чувствах, чтобы я сидела и выслушивала вас. И вас это развлекает. Вы просто наслаждаетесь властью над другим человеком». Ко мне вернулись спокойствие и уверенность. Я уже могла смотреть Элли в глаза, не переживая, что случится дальше. Я её раскусила. Она чего-то боялась. Чего именно я пока не знала, Возможно, её заставили прийти ко мне, или она как-то узнала про моё прошлое и решила меня шантажировать. Но мне было всё равно. «Дело не в удовольствии, Сара», — произнесла Элла, откашливаясь и снова одёргивая платье. «Дело в справедливости». «О, я уверена, что вас волнует только это и ничто другое. Поэтому вы затеяли игру вместо того, чтобы просто обратиться в полицию». поэтому даёте мне возможность рассказать обо всём самой. Какое похвальное великодушие. Мы обе знаем, что вы совершили. Разве? Я понятия не имею, о чём вы говорите, и очень обеспокоена вашим психическим состоянием. Вы пришли сюда и признались в убийстве, а потом стали угрожать моей семье. Думаю, власти весьма заинтересуются моим сообщением об этом. Как вы считаете? Элла пристально посмотрела на меня, а потом, опустив глаза, стала разглядывать свои руки, лежащие на коленях. Я снова почувствовала себя на коне. Это было больше на меня похоже. Я всегда готова защищать себя и свою семью. Победа не за горами. «Кому они поверят больше?» — продолжала я, увидев свет в конце тоннеля. «Я сумею избавиться от неё хотя бы ненадолго». а за это время продумаю, как выкрутиться из этого положения. Выясню, что Элла в действительности знает и насколько это для меня опасно. Молодой женщине, которая пришла к психотерапевту с целым списком жалоб на своё психическое здоровье, или уважаемой женщине, занимающей определённое положение в обществе, все правовые нарушения которые ограничиваются превышением скорости при вождении, ответьте, как вы это представляете? Откинувшись на спинку кресла, я наблюдала за работой мысли на её лице. Элла явно пыталась выработать план дальнейших действий. «Вы правы, Сара», — произнесла она наконец. «Всё так и есть, но только в том случае, если кто-то ведёт с вами игру». Уверенность, которую я только что почувствовала, стала потихоньку исчезать. Мне не понравилось то, что она сказала. «Однако дело в том, что я знаю гораздо больше, чем вы думаете». Продолжала Элла ехидно, улыбаясь. «Ничего вы не знаете!» выкрикнула я на секунду, потеряв самоконтроль. Только на секунду, но этого было достаточно. «Адам Холтон. Так звали парня, которого вы убили вместе с человеком по имени Дэн. Разве не так? Это случилось ещё в Англии. Я даже знаю название города, где произошло убийство. Вы с Дэном были там в баре, где и столкнулись с Адамом. Свидетели могут это подтвердить, хотя прошло уже много лет. И вам остаётся только надеяться, что Дэн не расколется на первом же допросе. а каменев я, казалось, перестала дышать. а Вы просто не отдаёте себе отчёт, как много мне про вас известно. Поэтому надеетесь, что вам всё сойдёт с рук. Думаете, вам поверят? Это не прокатит, когда я начну рассказывать всё, что знаю. Причём не только про Адама. Я не собираюсь ничего скрывать. Расскажу, как вы скрывались от правосудия сразу на двух континентах, и посоветую им начать расследование по нераскрытым убийствам». «Замолчите. Мы обе знаем, что это ни к чему не приведёт, при условии, что вы совершили в жизни только одну ошибку. Но кто знает? Правда, это не столь уж важно. К концу дня ваша репутация будет полностью уничтожена». Вы больше не увидите своих детей. Они станут считать вас монстром. И Джек тоже. Всё будет кончено. Вы ничего не знаете. Если вы сделаете всё, как я скажу, ваше преступление можно будет выдать за трагическую ошибку. Свалить всю вину на Дэна. Сказать, что вас там вообще не было, но вы об этом знали. Признать свою ответственность и рассказать всё семье Холтона. К вам отнесутся не очень строго. ведь, по вашим словам, прежде вы не привлекались к суду. Вам придётся вернуться в Англию. Но вы, по крайней мере, сможете несколько раз в год видеться с детьми. Вас даже могут пустить обратно в Штаты, если только не лишат грин-карты». Поднявшись с кресла, я стала озираться в надежде найти что-нибудь, чем можно заткнуть этой женщине рот. «Я вижу, вы не собираетесь сдаваться», — сказала Элла, тоже вставая со стула и обходя вокруг стола. Чуть помедлив, она сгребла своё барахлишко обратно в сумку и остановилась напротив меня. «Думаю, вам лучше уйти, иначе я за себя не отвечаю», — бросила я. Элла улыбнулась, снова показав свои жемчужные зубки. «Я хочу, чтобы вы меня поняли. Вы должны сейчас же отправиться в ближайший полицейский участок и там всё рассказать, потом позвонить Джеку и сообщить, что вы во всём признались». «После чего распрощаться с ним навсегда. Советую вам исполнить всё в точности». Элла явно пыталась сохранить преимущество, но мне было ясно, что она теряет уверенность. Отступая к двери, она старалась не смотреть мне в глаза. Я не подумаю», — ответила я, шагнув к ней, «и вы это прекрасно знаете». «И что теперь? Что вы собираетесь делать?» Чуть поколебавшись, она снова на меня уставилась. Кажется, вы не совсем сознаёте своё положение. Это вы не сознаёте. Вы явились ко мне на работу и ожидаете, что я... Джей и Оливия будут очень расстроены, когда узнают, что собой представляет их мать. На меня нашло минутное затмение. Дальше всё было очень просто. Услышав имена своих детей, я полностью утратила самоконтроль. Одним прыжком преодолев расстояние между нами, Я вцепилась ей в горло. Элла схватила меня за руки, но я держала её мёртвой хваткой. Что-то упало на пол, однако мне было не до того. Я стала её душить. Элла пыталась оторвать мои руки от своего горла. Безуспешно. Она начала бить по ним, но это тоже не возымело никакого действия. Я попыталась сбить её с ног, чуть ослабив при этом хватку. Элла судорожно вдохнула, однако я снова сжала её шею. Тогда она сильно толкнула меня, и я упала на стул, не выпуская её горло, так что она повалилась на меня. Мною двигала лишь одна мысль. Я должна заставить её замолчать. Заткнуть ей глотку. Внезапно я почувствовала мощный удар в грудь. Это Элла двинула по мне кулаком. Качнувшись, стул рухнул вниз. Мы обе оказались на полу, и я отпустила её шею. Вскочив, она оказалась спиной к окну. а путь к отступлению был отрезан мной. По её щекам текли чёрные слёзы, платье было разорвано на плече, она вытирала рот ладонью. Схватив со стола тяжёлый стеклянный шар, я запустила его в Эллу. Она присела, и шар с треском врезался в окно. Услышав звон стекла, Элла обернулась. Схватив её за плечи, я потащила эту дрень к разбитому окну. На меня пахнуло ветром, и в ушах что-то оглушительно зазвенело. Я не сразу поняла, откуда взялся этот звук. Он исходил от меня. Я пронзительно кричала, пытаясь выбросить эту женщину из окна.